Глава 26. Обнявшись, мы сидели на берегу реки. Уже наступил вечер, и солнечный диск почти скрылся за высоченными белокаменными стенами тары. Порыв теплого ветра принес с собой сладкий запах речной тины, обманчиво поманил обещанием ночной прохлады. Но я-то знала, что до конца сентября ее не ждать. Кайден задумчиво перебирал выбившиеся из моей прически локоны, затем поцеловал меня в висок. И я прильнула к нему рассматривая разноцветные огоньки на фасаде путеводной звезды. Даже до сюда долетала музыка, хлопки и одобрительные выкрики. Веселье шло полным ходом и не собиралось заканчиваться, хотя сумасшедший день давно уже свернул в сторону ночи. Мы сбежали с праздника, потому что Кайден решил, что мне пора немного перевести дух. Так и сидели, прижавшись друг к дружке, и я чувствовала тепло его тела. Иногда жмурилась, словно довольная кошка, Иногда посматривала, как розовато-красные отблески заходящего солнца ложились на зеркальную гладь реки. Мне так нравилось, когда мы были вместе. Его близость опьяняла. Хотелось, чтобы он обнял меня крепче, а затем поцеловал. И я могла быть бесконечно счастлива, но не смогла. Не смогла, и причиной тому были тревожные мысли, терзавшие меня со дня нападения магов. Кайден это знал. Конечно же, почувствовал, ведь он эмпат как-никак. Много раз спрашивал, что со мной происходит и что меня волнует. Но я отнекивалась, отбрыкивалась, говорила ему, что тому виной приближающееся открытие путеводной звезды. Но теперь, когда она гостеприимно распахнула свои двери, пути назад у меня не осталось. Нас ждал крайне сложный разговор. Можно сказать, убийственно сложный, который я так долго откладывала, но тянуть с которым больше не было смысла. Впрочем, этим утром мне все же удалось выкинуть тревожные мысли из головы. Погрузившись в предпраздничные хлопоты, я забегалась так, что ни о чем другом не думала, кроме как о том, что в шесть часов вечера мы распахнем свои двери навстречу первым посетителям. Надеюсь, они появятся. А что, если нет? Что, если никто не придет? Нет же, утешала себя. Обязательно кто-нибудь будет. Папа с мамой, например. Дед и Инесс. Кайден с друзьями. Тиану Дойл с приятелями из Академии. Ну и мы, как же без нас. Но оказалось, волновалась я совершенно напрасно. Открытие путеводной звезды прошло феерически. Народу собралось столько, что и не протолкнуться. Вернее, я даже представить себе не могла, что гостей будет так много. Все столы в обеденном зале оказались занятыми, пришлось даже выставить дополнительные во дворе. Музыканты играли с надрывом, потому что гости принялись танцевать чуть ли не сразу после открытия. Кухня едва справлялась с заказами. В огромных печах жарилась, парилась, варилась, шипела на меня подозрительно, шкворчала и дымила. Олвид, главный повар путеводной звезды, походил на главного распорядителя подземного царства Аида, и я трусливо сбежала, решив, что там обойдутся и без меня. Вернулась к гостям. К моей радости новое меню, составленное Люсей и Рионой, пришлось им по душе. Девушки-подавальщицы носились между столами так, словно у них включилась седьмая скорость или же открылось третье дыхание. Ускорение, подозреваю, им придавало мысль о хорошем заработке и вполне недорственные чаевые. Близнецы тоже отличились, приготовили мне сюрприз. Я-то думала, мы будем разливать ячменный эль с местной пивоварни и вишневую настойку, но оказалось, в мои предположения закралась ошибка. Нет, эль тоже лился рекой, но братья составили еще и собственную карту напитков и даже отпечатали ее в типографии на земле. Оттуда же коллективный разум протащил еще и контрабандный алкоголь. Думаю, не обошлось без помощи деда, потому что мой папа выглядел не менее удивленным, чем я. С самого открытия у барной стойки толпились посетители, расплачиваясь звонкими монетами за иноземные диковинки. Пробовали коктейль «Черный дракон» с кофейным ликером, «Огненный дракон» с горящим акцентом. Его поджигал Эрик с помощью магии огня. У женской половины гостей повышенным спросом пользовался влюбленный дракон с апельсиновым соком и сливочным ликером. Было еще несколько наименований, из которых мне запомнился «Зеленый дракон». Впрочем, его ингредиенты узнавать я не рискнула, Да и ядовито-кислотную жидкости решались попробовать только самый смелый. Ну и гвоздь программы – полет дракона. Этот коктейль предназначался только для самых стойких, потому что градусов в нем оказалось ого-го. Несколько отлетавших уже зашли на посадку в дальнем конце обеденного зала путеводной звезды, и их храп причудливо вплетался в звуки музыки и веселые голоса за столами. Впервые увидев название напитков, я собиралась было прибить близнецов за инициативу решив, что они надо мной издеваются, намекая на неудавшиеся отношения с Ронаном Маккормаком, но затем сменила гнев на милость. Кстати, забавно получилось, и Ронан тут совершенно ни при чем. Ведь постоялый двор долгое время принадлежал драконам, а теперь перешел в собственность будущих магов Абсолюта, и братья удачно обыграли этот факт. На этом сюрпризы не закончились. Отец с дедом расщедрились на салют, не уступавший по слухам тому, что был в день коронации нынешнего короля. Я смутилась, заслышав такое. Но тут магистр Варен, перепробовавший все коктейли, заявил, что путеводная звезда – лучшее место в таре, поэтому и открытие у него должно быть соответствующее. Затем, отбросив лезущие в глаза волосы, подмигнул мне довольно нетрезво, обвел нас с подругами молодецким взглядом и добавил «А уж девочки-то как хороши!» Девочки, наша троица, весь день бегали между столами наравне с подавальщицами, развлекая гостей. Кстати, гости к нам пожаловали отнюдь непростые. Были чины из ратуши, решившие собственными глазами посмотреть на безобразие, учиненное молодыми магами абсолютно на территории города. Судя по их нетрезвым, но довольным голосам и тому, как несколько из них увлеченно танцевали, безобразие им пришлось вполне по душе. Затем прибыли представители гильдии караванщиков. И все потому, что я успела нашептать и там, и сям о небольшом проценте, который будет оседать в нужных карманах, если караваны, въехав на территорию Тары, не забудут завернуть в путеводную звезду. Трем почтенным членам Южной торговой гильдии даже намекать ни о чем не пришлось. Явившись на открытие, они сразу же потребовали свою скидку, заверив, что представители их гильдии почтут за честь останавливаться в путеводной звезде после того, как заработает телепорт, соединяющий Тару и Туирен. Естественно, если я не забуду о комиссионных в карман гильдии и я их заверила, что память у меня отличная. С главой другой гильдии, уже магов, тоже вышла довольно длинная беседа. Говорили об особенностях защитной магии и свойствах древних артефактов, с которыми нам удалось познакомиться, так сказать, на собственной шкуре. Затем, тряхнув седой бородой, почтенный архимаг пригласил меня на танец, и теперь уже я прыгала вокруг него горной козочкой. Преимущественно от радости, ведь нас, только что поступивших в академию, Собирались принять в Ильдию магов Тары. Вот это да! Иногда, отрываясь от гостей, я окидывала взглядом переполненные столики и непроизвольно улыбалась. Внутри давно уже поселилось ликование, распирала грудь, рвалось наружу. Ведь все вышло именно так, как я хотела. В путеводной звезде собрались и маги, и караванщики, и студенты, и мастеровые, и даже смелые разведчики. Улыбаясь, направилась к дальнему столу, который занимали магистры военной разведки. Решив, что в путеводной звезде ненадолго обойдутся и без меня, села рядом с Кайденом, положила голову ему на плечо, блаженно закрыла глаза, не забыв поблагодарить его друзей за то, что они пришли на открытие. Ноги гудели, в голове все еще раздавались взрывы магических фейерверков, а перед глазами мелькали разноцветные сполохи, куда живописнее тех, что устроили в небе и Ирианна, отец с дедом. «Устала?» – спросил Кайден обнял и поцеловал, нисколько не таясь от окружающих. Сегодня он был в обычной одежде, а не в привычной черной мантии. И нравился мне так, что аж дух захватывал. Надо же, а ведь в нашу первую встречу я дождаться не могла, когда он уйдет и оставит меня в покое. Теперь мне хотелось, чтобы у нас с ним все получилось. Чтобы все было хорошо, несмотря на мои глупые тревоги и неясные подозрения, которые порядком отравляли мой разум. К тому же я знала, что тоже ему нравлюсь, и еще как. Сегодня на мне была ярко-синяя пышная юбка, белая блузка, тугой черный корсет и белоснежный передник с рюшами. Это все и постаралась. Ведьма поработала над нашим образом, одев нас троих в стилизованные баварские народные костюмы. К тому же этим утром мы с подругами обзавелись смешными косичками, кокетливо торчащими в разные стороны. Мужчины косились на нас одобрительно, но рук не распускали. Ого, попробовали бы. Военная разведка вкупе с коллективным разумом не дремлет. Бренна все это время была с нами, и я даже предложила ей небольшую долю в путеводной звезде. И все потому, что мне удалось убедить Кайдена в том, что принцесса должна умереть. Убедила, и он засвидетельствовал, что Береника погибла при нападении магов-отступников на дом детей архимага Логана. Нападавшие, вернее двое выживших, на допросе подтвердили, что видели лежавшую без чувств принцессу. А вот то, что ее удалось вернуть в сознание, они уже не знали. Но где же труп несчастной принцессы? Тут в игру вступил папа и признался, что развеял мертвое тело. Ненароком, так сказать, в процессе военных действий. Ошибочка вышла. Зато теперь бренна Лейс с воодушевлением целовалась с Эриком на заднем дворе. Наивные, они думали, что их никто не видит. Мои родители очень скоро к ней привязались, и иногда мне казалось, что они относятся к Бренне как к собственной дочери. Но я нисколько не ревновала. Вот еще. Братьев у меня двое, и названных сестричек теперь ровно столько же. К тому же королевская семья не сказать, что особо горевала о своей давно уже никому не нужной дочери. Глашатые разнесли траурную весть по городу, флаг королевства Меде на ратуши провисел при спущенном пару дней, а затем все вернулось на круги своя. Папа же немного изменил внешность Бренны, Сделал ей новый амулет, удерживавший иллюзию, и теперь она носилась между столиками, как угорелая, не забывая посматривать влюбленным взглядом на моего старшего брата. Младшему тоже достались не менее влюбленные, но уже от Риона. Вот как все отлично устроилось. Устроилось, но не до конца. Нам с близнецами все-таки пришлось вернуться к родителям, потому что жить нам было негде. Захватили с собой еще и Бренну, а упрямая Риона на это время перебралась в путеводную звезду, который к тому времени уже заканчивался ремонт. Впрочем, единожды почувствовав запах свободы, жить с родителями мы больше не собирались. Подыскивали себе подходящий дом, но очередь из желающих сдать нам жилье не выстраивалась. Наоборот, наблюдалась совершенно противоположная тенденция. Похоже, гуляющие по городу слухи о том, что мы уже сравняли один дом с землей, порядком подпортил нашу репутацию, несмотря на то, что восстановление старого оплатила королевская казна. Угу, после того, как мы вернули в их сокровищницу похищенные артефакты. Отец и Кайден обещали поспособствовать в сложном вопросе с недвижимостью. Но и у них дела шли из рук вон плохо. Я даже стала подумывать о том, чтобы тоже переселиться в путеводную звезду Крионе и Бредаку, согласившемуся на должность начальника охраны. Но тут все решилось, но совсем не так, как я ожидала. В разгар праздника с неба спустились драконы в количестве десяти черных и хвостатых особей, заставив наших магов моментально протрезветь и поднапрячься. Кайден тут же оказался рядом, задвинул меня за спину, и на его обычно бесстрастном лице отразились противоречивые чувства. Драконы не входили в список его любимых существ, особенно после истории с моим похищением из вишневого сада, и я это прекрасно знала. Незваные посетители перекинулись и тут же раздались восторженные вопли наших гостей. Такого открытия не ожидал никто. Да и я, признаюсь, растерялась, потому что к нам пожаловал сам владыка Нуадрианна. Именно он стоял посреди нашего двора, в торжественных белых одеждах, пока я хлопала глазами, пытаясь закрыть распахнутый от изумления рот. Помнится, передавала ему приглашение через Ронана Маккормака, но неужели он всерьез отнесся к моим словам? Чувствуя себя жертвенной овечкой, двинулась навстречу. Робея под царственным взглядом владыки, поклонилась. Он тут же протянул руку, приглашая меня. Нет, я не ослышалась, он хотел прогуляться по реновированной звезде, своими глазами взглянуть на произошедшие с ней перемены и выбрал меня в качестве гида. Кайдену и моим родственникам ничего не оставалось, как идти за нами. Мы прошли по двору, осмотрели хозяйственные постройки, после чего проследовали в дом. Музыканты, сбиваясь с ритма, нестройно затянули гимну Адриана, за что удостоились одобрительного взгляда владыки и скептического моего. За нами длинным пестрым хвостом тянулась свита, люди вперемешку с драконами. Наше появление в обеденном зале вызвало дружное падение челюстей у тех, кто еще не лицезрел прилет сюзерена соседнего Сайриана мира. Тут вредное рождения коллективный разум преподнес владыке полет дракона. Я выпучила глаза, показала братьям кулак. Но было уже слишком поздно. Мне оставалось лишь надеяться, что после того, как Владыка осушил его залпом, крякнув от удовольствия, он не только улетит, но и справится со встречным ветром. После второго коктейля лицо Повелителя Драконов утратило обычную суровость. Он довольно резво подхватил меня под руку и заявил, что хочет осмотреть комнаты на втором этаже. И пусть никто не смеет нас сопровождать. Кажется, Владыка хотел переговорить со мной с глазу на глаз. И я тоскливо согласилась. «А что мне еще оставалось делать?» «Мирида Логан. Я в курсе того, что произошло между тобой и моим племянником», произнес он, когда мы поднимались по скрипучей лестнице. «Но в курсе ли ты, дитя мое, что с ним произошло после этого?» Покачала головой. «Нет, не в курсе, кроме того факта, что ему было приказано покинуть территорию королевства Миде и больше никогда не появляться в Таре». «А что с ним случилось? Он жив?» Владыка усмехнулся. «Жив, но слегка нездоров». По мне, Ронан получил по заслугам за то, что собирался с тобой сделать. Но, как заботливый дядя, я все же должен задать тебе один крайне деликатный вопрос. Дитя мое, скажи мне, как снимается это проклятие? Наши маги ничего не могут с ним поделать». «О, боги!» – выдохнула я в ужасе, поняв, о чем идет речь. «Конечно же, инес это ее рук дело». «Я не проклинала его», – сообщила владыке. «Честно-честно. Да и не способна я на такое». «Знаю», – кивнул он, – «ты ведь хорошая девочка, Мерита Логан». И я окончательно смутилась. Неужели издевается? У моего племянника возникли определенные трудности в обращении с женщинами, – добавил владыка В подробности вдаваться не стал, но я и так догадалась. Промолчала и, подозревая, покраснела вдобавок. Но, к моему счастью, Повелитель Драконов не стал развивать эту сложную тему. Мы заглянули в несколько комнат, затем отправились вниз, вызвав давку на узкой лестнице. Тут владыка кинул требовательный взгляд на Эрика, и тот поспешил к нему с еще одним полетом. Его женитьба на Кармел МакДугал откладывается на неопределенное время, и он очень просил меня узнать, как долго это продлится. И дракон осушил свой стакан под одобрительный гул зрителей. «Я знаю, что это такое», – обреченно призналась ему. «Проклятие никак не снять, но оно спадет само, когда я выйду замуж». Владыка задумался. Кажется, его взгляд был немного расфокусированным. «Ну что же, справедливо!» – наконец возвестил он. «Раз так, то у меня для тебя есть еще один подарок». «Опять? За что?» Но владыка уже успел подозвать одного из своей свиты, и тот вручил мне еще одну дарственную. Нет, на этот раз не на еще один постоялый двор, ненужный драконам, а на дом в центре тары. Усмехнувшись в ответ на мой жалкий лепет, в котором было и не надо, и зачем, и много чего другого, владыка добавил. «Это мой свадебный подарок». Он прошелся взглядом по толпе и безошибочно уставился на Кайдену. «Я крайне настоятельно советую не затягивать, но Адриану нужны наследники с кровью маккормаков», – приказал уже ему. После чего улетел. А ничего так, хорошо улетел и даже в нужном направлении, как раз в сторону холма, где находился его дворец. Я же проводила растерянным взглядом стаю драконов, растворяющуюся в темнеющем небе. Затем отогнала странную мысль выпить огненного, Сунула Кайдану в руки дарственную, вот и пусть подумает над предложением владыки, и вернулась к своим гостям. Какая тут свадьба, когда нам предстоял крайне серьезный разговор, результат которого не определен, но от тревожных предчувствий и болезненно сжимается сердце. Кстати, отец дал согласие на наши с Кайденом встречи. Долго с ним разговаривал, и они пришли к общему знаменателю. Дед тоже называл магистра Симонда хорошим мальчиком, и это была похвала из его уст. К тому же, однажды он меня заверил, что у Кайдена есть такой же потенциал, как и у Тьяну Дойла, если даже не больший. И он, несомненно, тоже сможет достичь уровня абсолютной магии. Я удивилась, не то слово. А затем у меня все сложилось. Слова деда, голос в моем сне, воспоминания Лвида, из которых удалось выудить пару интересных моментов, амулет из Аладара, шрамы на груди у Кайдена. Именно тогда я все и поняла. Но тянула до последнего... Откладывая наш разговор, знала, что после него уже ничего не будет прежним, но больше затягивать не было смысла, и нам стоило расставить точки над И, точки и прочие знаки препинания. Решительно отстранилась, бросила последний взгляд на спокойную реку, затем на мигающие огоньки звезды, после чего опустила руку в карман своего кокетливого передника и вытащила тот самый проклятый амулет. Твой? спросила у Кайдана подняла руку, уставившись на раскачивающуюся цепочку с сосудом, в котором была кровь древнего мага, чувствуя, как предательски дрожат мои пальцы, потому что задала слишком уж опасный вопрос. Такой, что узнав на него ответ, я вполне могла потерять все, включая собственную жизнь. Неужели все закончится именно сейчас? Сейчас, когда все только стало налаживаться. Сейчас, когда у меня есть собственное дело, а впереди ждет учеба в Академии магии. И не только это. Я ведь думала, что рядом со мной тот, в кого я по-настоящему влюблена, и который, как мне казалось, тоже ко мне неравнодушен. Нам даже успели сделать подарок на нашу будущую свадьбу. Но пожеланиям владыки не суждено сбыться, потому что, глядя Кайдену в лицо, я поняла, что не ошиблась. «Твой», – произнесла обреченно, – «как же ты мог? Как он мог так долго и так умело морочить мне голову?» «Не надо, Мири», – Кайден не спускал с меня глаз. Отдай его своему отцу, он мне не нужен. Нужен и еще как. Его слова были ложью, я это почувствовала, пусть даже и не рождена эмпатом. Ему тоже нужен этот чертов амулет. Раз уж он твой, силой прикусила губу. Не рассчитала, рот тут же наполнился кровью. Тогда забирай. Держи уже. Кайдан не сопротивлялся, когда я силой впихнула ему амулет. Сунула его в чужую раскрытую ладонь. Он все так же смотрел мне в глаза, словно пытался понять. Но что именно он хотел в них увидеть? Быть может, узнать, как я себя чувствую? Ужасно, как же еще? Тут Кайден сжал пальцы, и амулет признал своего хозяина. Вспыхнул кроваво-красным, расставил нас по разные стороны баррикад. Впрочем, мы изначально с ним были по разные стороны. Но он так долго скрывал от меня то, кем он на самом деле являлся. Так изощренно меня обманывал. Глупая-глупая мире! На глаза навернулись слезы. Вот и все. Эпопея с амулетом закончена. Он обрел своего истинного хозяина. А ведь я до последнего надеялась. Мечтала, что мои логические выводы окажутся бредом воспаленного сознания, и у Кайдена на все найдется свое объяснение. Не могла поверить, что он поступил со мной так. Вот так. Но что дальше? Ведь он темный. Наверное, теперь Кайден меня убьет, чтобы замести следы. И я не смогу ему воспротивиться, потому что он высший маг. Или же похитит, после чего запрет так далеко от Эрианна, что уже никто и никогда не найдет. Это амулет моего отца. Вместо того, чтобы начать меня убивать, произнес он. Сжал руку в кулак с такой силой, что побледнели костяшки пальцев. Как ты догадалась, Мири? шрамы на твоей груди отозвалась глухо. Уставилась на мерцающие огоньки путеводной звезды. Слишком далеко не добежать. Их оставило нечто сродни тому, во что превратился Лвид. Но таких зверей нет на Эйрианне. Я? Я перерыла всю отцовскую библиотеку. Это, конечно, слабое доказательство, но оно натолкнуло меня на странную мысль. Вернее, у меня впервые появились подозрения. Затем у меня получилось выловить несколько моментов из воспоминаний Лвида. Я тебе не говорила, но мне удалось заглянуть к нему в голову в тот день, когда вы впервые пришли в наш дом. Кайден этого не знал, а я не собиралась вдаваться в подробности. К тому же четких картинок из воспоминаний сумасшедшего магистра получить так и не удалось. «Вы познакомились вместе, совершенно не похожим на Эйриан», – продолжила я, «и при обстоятельствах, далеких от жизни в этом мире». Кайден промолчал. «Затем Тиану, твой брат. Я узнала его голос. Долго думала, много сомневалась, пока наконец не поняла, что это он приходил в мои сны». На последней каплей стали дедовы слова о том, что вы оба сможете достичь уровня абсолютной магии. Именно тогда я догадалась, кто вы такие. И он снова промолчал. Промолчал. Впрочем, откровенность за откровенность, поэтому я задала свой вопрос. Твой брат звал меня во сне. Зачем, Кайден? Он заинтересовался тобой в академии в первый же день экзаменов. Ты ему понравилась, мире. Сказал мне, что у Архимага Логана забавная дочь, и ты можешь нам пригодиться. Значит, мои будущие способности понадобились не только драконам, но и вам, Нейлодаре, усмехнулась я. Конечно же, завидная невеста с целым чемоданом магического приданого. Но зачем ты тогда спас меня в темном мире, если мы с Романом почти что угодили в вашей сети? Это ведь был ты, не так ли? На том черном скате. Кайден кивнул, и я снова чуть не завыла от тоски, потому что до сих пор не ошиблась ни разу. «Мири, погоди, делать выводы!» – попросил он. «Все не так уж просто!» «Да неужели?» – воскликнула я. «По мне куда уж проще. Ты темный, твой брат тоже темный. Вы зло, которое планомерно уничтожает этот мир. Ты предатель, но служишь военной разведке и Эрианна. Твой брат не только преподает магию в Академии Тары, но и обманом втерся в доверие к моему деду. Ты же выбрал себе другую жертву – забавную дочь Архимага Логана. Мири, протестующий, воскликнул Кайден, но я... «Как такое возможно?» – спросила у него с горечью. «Куда катится этот мир?» «В Тартарары. Туда же, куда и мое разбитое сердце». «Ты снова сделала неправильные выводы», – произнес Кайден. «Да, я родился на Эладаре, но моя мать Саирианна. Мы не темные». «Вы полосатые», – усмехнулась ему в лицо. бурмалиновые Зачем ты пришел в наш дом, Кайден Симонт? Хотел на меня посмотреть?» «Ну что же, посмотрел. А затем решил увести у своего брата?» Или собирался выкрасть меня из-под носа у моего отца, раз уж не получилось на Элодаре? Тут явно что-то не сходилось, но мне было все равно. Все равно. Слезы заслали глаза, противная горечь разъедала горло и отравляла разум. На Элодаре я собирался помочь вам вернуться в свой мир, но тебе удалось сделать это и без меня. Я пришел в ваш дом, потому что присматривал за видом. Тот становился все более неадекватным, и его поведение могло доставить нам ненужные проблемы. Там я увидел тебя и больше не смог. Мири, я больше не смог оставаться в стороне. Ты поразила меня в самое сердце своей красотой и невероятной силой воли. Прекрати, – перебила его. С меня уже достаточно твоей лжи. Скажи мне, ты в надежде Эриана? Нет, но у нас с ними договоренность. Мы не вмешиваемся в их дела, а они не лезут в наши. Если кто-то и нарушает закон Эриана, того судят по законам Эриана. Обалдеть, какие мы честные заявила ему язвительно. «Темные судят темных по законам ириан Я ослышалась или все-таки сошла с ума?» Мой сарказм его не пронял. Кайден снова покачал головой. «Надежда хочет захватить власть в этом мире?» продолжила допытываться. «Нет, Мири, они пытаются выжить. Как могут и довольно часто не совсем праведным путем». Но после похищения артефактов из королевской сокровищницы у меня собралось достаточно доказательств, чтобы засадить большую часть адептов Надежды Иериана за решетку. Их ждет Малварик. Я хохотнула. Молодец, вершитель правосудия. Но давай тогда поговорим о тебе. Кто вы такие, раз уж ты не считаешь себя темным и вам не по пути с Надеждой? Чего вы хотите? Власти? Денег? Чтобы на Эриане воцарилась темная империя с тобой и с твоим братом во главе? Мире, ты многое не знаешь, все не так. Так просвети меня, будь так добр», – перебила его. И он просветил. Оказалось, в темном мире уже несколько столетий идет война. Они воюют с теми, кто вторгся на Эриан 11 лет назад. С теми, кто постоянно терзает наши границы. Так кто вы такие и почему вы воюете друг с другом? Потому что наш мир умирает. Эладар гибнет точно так же, как до этого погибли многие другие низшие миры. Его пожирает первозданный хаос, и этот процесс уже невозможно обернуть спять. Эладару осталось довольно мало, пару десятков лет, и он прекратит свое существование вместе со всеми своими обитателями. Но... Хотела сказать ему, что не заметила признаков приближающейся гибели, когда угодила в разлом вместе с драконом, но промолчала. Хаос уже охватил две трети территории Элодара и стремительно распространяется. Те, кто живет в темном мире, обречены. «Единственный шанс спастись – уйти через разломы в гранях в другие миры». Замолчал. Смотрел на меня, давая мне время вникнуть в сказанное. Исчезающий за крепостными стенами диск солнца бросал кроваво-красные отблески на его красивое лицо. И тут внезапно мой пазл совпал окончательно. Разрозненные кусочки соединились воедино. «Я знаю, кто твой отец», – сказала ему. «Он ведь страж? Павший страж, не так ли?» Кажется, я снова его удивила. Да, так его называют в низших мирах, и он светлый в мире, если уж тебе так важны цвета. Несколько сотен лет назад отец нарушил обеты своего служения, пытаясь спасти обитателей Ладара, и его прокляли свои же сородичи, отняли большую часть способностей, навсегда приковав к умирающему миру. И он умирает вместе с Ладаром. Его силы тают, но мы с братом поклялись... Пообещали не только отцу но и друг другу что обязательно закончим то что он не успел мы попытаемся спасти обитателей ладара, но ведь это выше человеческих сил воскликнула я вы не можете остановить гибель целого мира, потому что это это против законов золотой лестницы к тому же такое никому не под силу не можем в мире но через три перехода от эриана есть пустующий мир который когда-то нашел друг моего отца он подходит для наших целей. Мы не в силах остановить хаос, но мы сможем вывести обитателей Ладара. Всех, кто согласится уйти вместе с нами. Но чтобы открыть грани, нам нужна абсолютная магия. Конечно, мой брат Илья в будущем можем достичь подобного уровня, потому что унаследовали часть способностей нашего отца. Но я боюсь, что будет слишком поздно. Эта мысль приводила меня в отчаяние долгие годы, пока... «Пока не появился амулет», – перебила я. «Откуда он вообще взялся?» Отец сделал его еще в те времена, когда проклятие еще не так сильно разъело его кровь. Вложил в него былую мощь, большую часть своих бывших способностей. Думал, что с помощью амулета он сможет вывести народ, который считал своим. Но его предал тот, кому он доверял. Подлый удар в спину, и на Эладаре началась война из-за его собственного амулета. Вернее, из-за неограниченных возможностей, которые он дает. Амулет переходил из рук в руки до тех пор, пока не обрел покой в пещере до исторических людей. Пробормотала я. И глупая, но забавная дочь архимага Логана вытащила его из залы Много столетий подряд отец думал, что тот утрачен безвозвратно. Он потерял всякую надежду, пока однажды не встретил мою мать. Она была среди тех, кого захватили фаморы на Эриане. Отряд моего отца отбил пленных, затем они полюбили друг друга. Вскоре родились мы с Тиану, но сразу же после рождения нас переправили на Эриан. Я вырос в детском доме Мери. Ничего не знал ни о своем происхождении, ни о своей семье, пока не закончил Академию магии и не стал работать в разведке. Но от правды не убежишь, и однажды за мной пришли. И ты? Я долго сопротивлялся. Отказывался в это верить, но кровь взяла свое. Мне пришлось смириться и принять правду. Я родился на Даре в семье павшего стража и должен исполнить свой долг. Долг? – переспросила у него, пораженная той болью, что прозвучало в его голосе спасти свой мир, закончить то, что так и не смог сделать мой отец. Потому что там люди, мире, точно такие же, как ты и я, такие же, что живут на Эриане и в том месте, где ты выросла. Им просто не повезло родиться в темном мире. «Не надо, Кайден», — попросила его. «Не надо мне ничего объяснять или же уговаривать. Я... я прекрасно все понимаю и не страдаю бессердечием. Мне вовсе не все равно, как тебе может показаться. Я знаю, Мири». Знаю, что тебе будет тяжело в это поверить, но ты должна услышать еще кое-что. Еще? – усмехнулась я. Неужели ты сможешь удивить меня еще больше? И ему это удалось. Я люблю тебя, – признался Кайден. До встречи с тобой в моей жизни был только долг. Но все изменилось, стоило мне тебя увидеть. Я не собирался тебя отпускать, но если ты все же решишь уйти, то без тебя в моей жизни останется все тот же долг и больше ничего, в мире. Поэтому я прошу тебя, не уходи. Я задохнулась, ошеломленная его признанием. Но долго сидеть и изумляться Кайден мне не позволил. Встал. Амулет в его руке полыхал кроваво красным «Пойдем со мной, ты должна увидеть все своими глазами». «Кайден, но я...» «Доверься мне, я не причиню тебе вреда». Протянул руку. Я смотрела на крепкую мужскую ладонь, на амулет, сверкающий в ней рубиново красным светом, и понимала, что моя жизнь изменилась безвозвратно Вернее, она изменилась ровно в тот день, когда Кайден пришел в дом моего отца, посмотрел на меня и... все для себя решил. Теперь настал и мой черед. Мири, тебе придется сделать выбор здесь и сейчас. Если я тебе не безразличен, сделай этот шаг. Но если ты считаешь меня предателем, то я отпущу тебя и больше никогда не побеспокою. Клянусь, что никогда не появлюсь в твоей жизни. Уйду с Айриана и вернусь на Элодар к своему народу. Кайден... Однажды мама мне сказала, что если любишь, то тебе уже все равно. Вернее, ты простишь ему все, даже то, что он дракон, даже то, что он родом с Элодара. Я встала, затем решительно вложила свою руку в его ладонь и тут же услышала вздох облегчений. Его или мой, какая уже разница, если с этой секунды наши сердца бились в унисон? Кайден прижал меня к себе, коснулся моих губ и в тот же миг заработал древний амулет, после чего нас накрыло холодом перехода. Пусть я не знала, что меня ждало впереди, но страшно не было, потому что я сделала свой выбор.